Глава тридцать Ошибка Астры Риони. Астра Риони, ведьма-лекарка. Серая коробка с мерцающими кнопками на стене двигалась вниз, и это напрягало. Как-то не думала она, что попадет не в дом, где проживает мать, а вот в этот ящик. Может, здесь обитает в подобных коробках? Или он на Рионе сейчас войдет, чтобы... Вот тут фантазия Астры отказывалась работать, потому что в этом замкнутом пространстве не отдохнуть, не поесть, а гигиении говорить не приходится. Конура конурой, только под человеческий рост. Где она очутилась? Скорее всего, с порталом вышла накладка. Пожалуй, надо попробовать еще раз. Лекарка сунула руку в сумку и выругалась. Громко, с надрывом и витиеватостями. Все потому, что отцовской книги по построению порталов под рукой не оказалось. Только деньги, да несколько особо милых сердцу вещей, включая ритуальный нож. «Как? Как теперь попасть в свой родной мир?» Астра скрипнула зубами, но решила не отчаиваться. «Рано. ты же добралась она сюда. Значит, сумеет вернуться. Жаль, что не удалось...» Чего именно не удалось, Астра так и не додумала. Ящик неожиданно остановился, и девушка раскинула руки, как птица, и уперлась ими в стену, чтобы не упасть. «Чтобы вас всех диарея замучила, чтобы кашляли через раз», — прошептала злая лекарка. «Ведьма, если быть точной». Сейчас от доброты девушки не осталось почти ничего. Конечно же, она не собиралась демонстрировать свои истинные качества характера. Умные маги никогда так не поступают. Однако не такого приема ждала Риони совсем не такого. волна недовольства отразилась на лице лекарки. И тут случилось неожиданное. И Мирянка едва успела выругаться, как стена перед ее носом быстро разделилась надвое, и в проеме показалась толстая девица с мелкой собакой-подмышкой. Пес выглядел несчастным, словно рука хозяйки передавила что-то важное. Девушка была одета во все чёрное, Косметика тоже не отличалась пастельными тонами, разве что алая, как кровь помада, смотрелось ярким пятном. Множество колец на запястьях тоже поневоле притягивали внимание. Что говорить про комплект подвесок с черепами? Сергий и кулон были выполнены не слишком искусно, но оказались внушительными. Пожалуй, во всем Ладендаре не найдется ведьма с таким набором украшений. Откуда она? Какие ритуалы провела? Не иначе с жертвоприношением. Чего встала? Ругнулась Толстуха и резким движением отодвинула Астру к стене. От подобной наглости Рионе открыла рот и все-таки не выдержала. Щелкнула пальцами. И тут случилась очередная неприятность, какая по счету Астра уже не считала. Заклинание, которому ее научили в Академии, неожиданно подвело. Хотела обездвижить Толстуху, а заодно ее уродливого песика, злобно посматривающего на саму Астру. но вместо этого вышел какой-то пшик, будто кто-то затушил головешку в воде. «Что за дела?» «Толстуха точно ведьма!» Собака зарычала и ощерила мелкие зубы. «Эй ты, фокусница!» Девица ткнула пальцем сосиской в светящуюся кнопку, и ящик снова дернулся, ухнул вниз. «Моего Йосю! Не смей пугать!» Наверное, это стресс так подействовал на магические способности Риони, но сейчас она пришла в себя и была готова к отпору. Астра снова щелкнула пальцами и толстуха заморгала. Часто-часто, словно у нее непрекращающийся нервный тик на оба глаза. Сама ведьма хотела сотворить немного не то. Похоже, что перемещение выбило ее из колеи, оттого и заклинание слегка попутало. И тут ящик перестал двигаться. остановился, распахивая створки. «Я все делаю правильно», — пробормотала Риони и выскочила из этого странного помещения, после чего и зашагала по коридору. И если первые шаги Астра сделала на нервах, то минуты позже лекарка заметила, насколько отличается архитектура ее мира от этого строения. Стеклянные двери, ведущие здание на улицу, выглядели верхом глупости — Кто же на зиму подобной ерундой занимается? Или же в этом мире нет снега и царит вечное лето? Первый шок прошел, и Астра поняла, что каким-то образом приняла передвижную коробку за дом матери. Видимо, сестрица куда-то спешила, раз перемещение застало ее в дороге. Но как найти особняк, в котором проживает мать? Лекарка вышла на улицу и с замиранием сердца увидела, в каком шумном месте оказалась. Огромные железные коляски, набитые людьми, разъезжали по улицам. И главное, ни одного коня. Неужели все дело в магии? Интересно. Настя, постой! Послышался голос незнакомой девочки. Астра остановилась. Уставилась на спешащую навстречу девочку-подростка и ахнула, едва догадка не замедлила явиться. А ведь девочка-то очень даже похожа на нее саму. тот же цвет волос, а еще и имя. Настя. Астра. Неужели мать не была оригинальной и назвала всех детей почти что одинаково? Как скучно. И без фантазии. Впрочем, в умственных способностях и жестокосердии родительницы она не заблуждалась. Не каждая бросит своего ребенка и отправится путешествовать между мирами. «Настюш, а что это на тебе надето? Как из кино?» — удивилась девочка. Она довольно быстро перестала смотреть на платье лекарки и перевела взгляд на лицо сестры. Поинтересовалась. «Ты... ты кто?» «Вот тяна!» Астра мысленно присвистнула. «Надо же, как быстро ее раскололи! Неужели есть разница?» А следующая мысль была немного злорадной, потому что, несмотря на все ухищрения, ту самую Настю тоже настигнуть неприятности. Ее обязательно раскроют. Орм -крок, про прибытие которого Астрия донесла одна пациентка, что живет возле кладбища. Или же инквизитор. При воспоминании о королевском любимчике ведьма поморщилась. Жаль, что он не попался ей раненый и связанный. Мужчин Рио не любила, но только не тех, кто готов лишить ее жизни. — Кто ты? Из деревни? — снова спросила девочка. На вид ей можно было бы дать лет двенадцать или около того. Иной мир мог наложить свои отпечатки. К примеру, самой Астре — двадцать пять, а той самой Насте — на два года меньше. Получается, примерно через десять лет мать родила еще одну дочь от какого-то мужчины. Счастливое семейство, и никому не было дела до нее, брошенной Астре. «Я твоя родня», — сообщила Рионе. «Дальняя. Еще ваш дом, но не могу найти. Такая удача, что мы встретились». «Точно дальняя?» с Сомнением поинтересовалась девочка. «И если бы ты была моей сестрой, то знала бы об этом», произнесла Астра как можно увереннее. Она по-прежнему хотела увидеться с матерью, чтобы посмотреть в глаза женщины, решившей бросить маленького ребенка. Чего хотела в них разглядеть? Разумеется, боли сожаления. «Логично», — согласилась мелкая, критически оглядывая новую знакомую. Наряд незнакомки восторга не вызвал, но и смешным не показался. «Тебя как зовут?» «Меня Маша». «Астра», — ответила Рионе, и, разумеется, нарочно поинтересовалась. «А Настя твоя где?» «Работу ищет, мы с ней в другое место жить переедем». «Понимаю, вместе с матерью лучше». Ведьме было несложно втереться в доверие, хотя этот ребенок отличался ведливым характером. Нет бы поскорее отвести к себе в дом, а она вопросы задает. Магия пользоваться Рионе опасалась, как и разрушить диалог. Кто знает, какой дар у собеседницы? Куда, куда? Опешила девочка. Ты же сказала, что с теткой живете, а это неправильно. В твоем возрасте надо жить с родителями, с матерью. «Вообще-то, ваш возраст для проживания на кладбище больше подходит. А мне пока еще рано. И Насте рано!» Неожиданно выдала девочка. «И где спрашивается ее манеры? Какое воспитание дала ей графиня?» Астра прикусила щеку, чтобы не сказать какую-нибудь гадость. Отец не уделял ей много внимания. Он все-таки ученый с мировым именем. Да и женщин у него было море разных. Они тоже хотели внимания. Однако на учителей для единственной дочери... не скупился. «Кладбище?» — повторила Астра, до которой только сейчас стала доходить та самая правда, о которой она не знала. Возникло ощущение чего-то напрасного, но лекарка тряхнула головой. Главное — это побег от Орма Крога и Джеймса Бертрама, а с остальным она разберется. Мама умерла очень давно. Совершенно серьезно произнесла девочка — и настолько пронзительным был ее взгляд, что у Астра перехватило в горле. «Разве в вашей деревне об этом не знали?» «Нет, в нашей не знали», — глухо отозвалась Астра. «Трудно лишиться того, кого не помнишь и всю жизнь ненавидишь, и страдать по такому человеку не получалось. Однако что-то шевельнулось в груди Риони, и она даже пустила слезу, которую сразу заметила девочка». Видимо, именно это подтолкнуло Машу предложить. «Ладно, чего мы тут все стоим? Пошли к нам домой. Там тетя Галя. Она все расскажет». Общение с непонятной теткой не вызывало энтузиазма, но Астра была готова пойти и на это. Все равно идти некуда, а узнать хоть что-то о матери хотелось. Шагая вслед за девочкой, лекарка вдруг поняла, что совершила большую ошибку, бросившись в путешествие почти наугад. Она, конечно, экспериментировала по отцовской книжке, даже использовала материн волос, чудом сохранившийся на украшениях. И именно он притянул к корявым порталом заколку, на которой прицепилось еще несколько волосков. Думала, что они принадлежат матери, и даже обрадовалась. Но, хорошенько изучив и проделав с ними ряд опытов, Астра пришла к выводу, что все это принадлежит какой-то родственнице. Кроме беременной матери никто из родни не пропадал, а потому ведьма сразу догадалась, что у нее есть сестра. Радости от знания не получила, чего не скажешь о практической части. Не сразу Нориони решила посетить другой мир, поменявшись местами с сестрой. Наука Орма не прошла даром, и эксперимент удался. — Ты как к лифтам относишься? — поинтересовалась девочка, приближаясь к тому самому ящику, в котором ведьма уже побывала. Не дожидаясь ответа, Маша ткнула пальцем на кнопку. Что-то где-то стукнуло, и гул стал нарастать. Не особо, честно призналась ведьма. Она приготовилась встретиться лицом к лицу со странной любительницей черной одежды и обладательницей на редкость противного пса. Однако, когда дверцы распахнулись, в лифте никого не было. Значит, толстуха пошла другим путем или вернулась к себе. В деревне их нет, с пониманием покивала Маша. не подумала, а уж не издеваются ли над ней. И даже захотелось проучить острую на язык девочку, а потом передумала. И чего это она нервничает? Нравилось матери такое воспитание. Вот и пусть живет это Маша неучим. Подняться на нужный этаж оказалось не так уж и сложно. Быстрее, чем пройтись по академической лестнице. Глядя на то, как девчонка спокойно ведет себя в лифте, Рионе тоже успокоилась. А вот и наша квартира. произнесла Маша, едва не вышли из лифта и направились к железной двери. «Высоко живете», — заметила Астра. «Ага», — согласилась девочка и нажала на круглую кнопку. Зазвенел неприятный звонок, но лекарку этим было не напугать. У аристократов давно в моде звонки, а не колокольчики. «Тетя дома?» — спросила Риони и улыбнулась уголками губ, готовясь увидеться с незнакомой женщиной. Вполне возможно, что она родня Машиного отца. А если сестры мечтали съехать от тетки, значит, не сильно ладили. Чужие дети вообще мало кому нужны. «Должна быть дома», — отозвалась девочка, и почти сразу из-за двери послышался звук поворачиваемого ключа. Дверь распахнулась, и на пороге показалась немолодая женщина. Маша обогнула ее со словами. «Привет, тетя Галь». «Долго гуляешь», — Ворчливо произнесла тетка и только после этого взглянула на стоявшую в стороне Астру. Риони же изучал эту самую Галину и не находила в ней ничего общего с собой. «А вы...» Вопрос не прозвучал. Женщина замолчала. По ее лицу было видно, что пришла в себя она быстро. И тут же попыталась прикрыть дверь. Но Астру было не остановить. Ведьма скалилась и одним рывком протиснулась мимо от чего то невежливой дамы. «Тетя Галь, это Астра, из деревни!» Маша крикнула откуда-то из глубины жилища. «Я вижу, что из деревни», — скривилась тетка. Она не поверила в слова племянницы, и это вызывало любопытство ведьмы. Следующие слова женщина произнесла значительно тише, но так... чтобы слышала незваное гостья. Догадываюсь, из какой. Только больше подкидышей чужих воспитывать не стану. Или заплатить придется очень много. Рионе положила руку на сумку. Там лежали незначительные мелочи. А еще несколько пузырьков с настойками. Какая лекарка без них? Вот и Астра. Взяла с собой полезное для себя снадобье. Для восстановления сил — кровоостанавливающая, а еще чтобы человек потерял контроль и не следил за языком. Когда идешь непонятно куда, все может пригодиться». «Ой-ой!» — неожиданно заголосила женщина, и Астра удивленно взглянула на нее. «Что случилось, тетя Галь?» Девочка выскочила в коридор и с тревогой уставилась на вопящую тетку. Риони молча фыркнула, но вида не подала. Самой хотелось увидеть, что за концерта затеяла эта баба. В отличие от поздно появившейся девочки, лекарка успела заметить, как хитро сверкнули глаза женщины. «Сердце прихватило. Сходи в аптеку и купи те капли, что мои. Сейчас». Астра проводила взглядом девочку, которая действительно переживала за тетку. И как только Маша верит этой лгунье... Или же настолько любит, что дозволяет ей манипулировать близкими? Неожиданно Астра провела параллель между собой и этой девочкой-подростком. А ведь у той тоже нет матери. А родственница помыкает как может. Живут небогато, можно сказать, что бедненько. Нет тебе отдельного особняка, не прислуги. Стакан с питьем и тот девочка принесла лично. А так бы горничная била ноги. Тем временем Маша сбегала куда-то и принесла стакан с водой, поставила его на полку под зеркалом, сама же убежала в аптеку. Рионе могла бы помочь и даже попытаться вылечить эту тетку, только не видела в этом смысла. И пока вредная женщина отсчитывала девочке деньги и взглядом провожала племянницу, Астра быстро достала пузырек с настойкой и капнула в стакан. Всего несколько капель. А какой эффект? «Помрет, так помрет, а если нет, то расскажет что-нибудь интересное». Закрыв за девочкой, Галина двинулась к зеркалу и подхватила стоящий рядом стакан. Выпила, с удивлением глянула на воду и допила до конца. Все так, настойка заставляла хотеть ее еще и еще. Попаданка с удовлетворением смотрела на дело рук своих и мысленно считала до двадцати, после чего поинтересовалась. Кто мать Маши и где она сейчас? Померла, нахалка приблудная. И как только земля таких носит, хотя уже нет, не носит. И что она вам сделала? Астре надоела стоять в коридоре, и она двинулась изучать жилище этого семейства, не забывая присматривать за Галиной. Впрочем, то и явно нравилось говорить «гадости», как будто только и ждала, чтобы окатить помоями умершую женщину. Не выдержав, Реоне послала хомоватой тетке укол между ребер, чтобы не строила из себя болезную, а натурально охала. Однако вместо ожидаемого эффекта тетка почесала бок, словно ее всего лишь укусил комар. Ведьма нахмурилась, потому что проделать такое может любой одаренный магически. Она так точно сто раз этим пользовалась. тогда что происходит с магией?» «Ничего хорошего», — воскликнула Галина. «Пока я была на заработках в столице, охмарила брата моего, заодно и мать. Замуж за брата вышла бесстыжая, прописалась в квартире, стерва подзаборная». Она была нищей. От такого потока брани Рионе поморщилась. И пусть к матери никаких теплых чувств не испытывала, но не какой-то там бабе базарный обзывать графиню. Нет, денежки у нее водились. Домик в деревне прикупила. На лето мать мою туда батрачить отсылала. Я брату говорила, а он со мной спорил, что там чистый воздух и что матери на природе только в радость пожить. Дескать, шумный город надоедает, а там лесок рядом и соседки того же возраста. А сам после развода в столицу сбежал, да... пропал, дурак непутевый. Насчет чистого деревенского воздуха Рионе была не согласна, однако поражаться чужой эгоистичности не торопилась. Поддакнула. С жильем делиться пришлось. Именно, ведь если бы не Леонида с ее девчонками, сейчас квартира была бы моей. У Леониды были деньги? Откуда? Поинтересовалась Рионе, хотя подозревала, что графиня, как и она сама, пришла в этот мир не с пустыми карманами. Золото, оно везде золото. Да кто ж его знает? Дочек вон обеспечила, за матерью моей ухаживала, пока я в столице работала, из-за этого и согласилась я девчонок воспитывать. А деньги? Чем дольше Астра разговаривала с теткой Маши, тем больше осознавала, что жизнь их была не сахар. Абсолютно. С такой-то змеющей попробуй слать. И ведь не понимает, морда наглая, что пришлая женщина продляла жизнь ее собственной матери — Иначе бы графиня не ушла так рано. Видимо, магия утекала, как вода, сквозь пальцы. А тут еще двое родов. Так не бесплатно я за чужими присматривала. а От государства много не дадут. Хотя, не было бы Настьки, я бы не жаловалась. Маша хоть от Леониды, да все же родная мне. А старшая чужая. Иной раз взглянет, как мать, так хоть сквозь землю проваливайся. Упрямство в ней, как в ослице. Вот как-то не так все выходило. Мать умерла, сестер воспитывала злобная тетка, считающая чужие монеты. В своих проблемах Галена винила пришлую Леониду вместо того, чтобы радоваться, ведь живет не одна и хоть кому-то еще нужна. Но главное — это магия. Лишиться ее Риони не планировала. Может, ритуал какой стоит провести? Взять чью-то жизненную силу, а раз чистой магической разжиться не у кого... Астра внимательно посмотрела на продолжающую лить грязь женщину и задумалась. «Может, использовать в качестве жертвы ее? Воздух станет чище, и вообще, квартира останется Маше. Девчонка-то не виновата, что у нее такая родня». Впрочем, торопиться не стоит. Кто знает, как в этом мире работают стражи. И потом Маша ребенок. Значит, стряпчи и прочие законники общаются с ее теткой. а девочка веса среди взрослых не имеет. Пусть Галина пока живет, а дальше видно будет. «Я тут у вас поживу», — сообщила Астра, глядя на вытягивающееся лицо тетки. «Деньги вперед», — заявила Галина. «Разве с родных берут?» — хмыкнула Астра, но спорить не стала. Достала из кармашка заранее припасенную монетку. Глаза хозяйки хищно заблестели, Едва она увидела оплату. золотой. Ведьма с любопытством наблюдала за людской жадностью. До чего можно докатиться. Словно подслушав злые мысли, раздался звонок в дверь. Оказалось, девочка успела сбегать до аптеки и вернуться. Тетя, я купила. Выпалила Маша, вручая тетке, коробку с каким-то лекарством. Астре было интересно, что там и из каких трав сварено, однако лезть прямо сейчас она не стала. дождалась когда племянница принесла еще один стакан с водой тетки симулянтки после чего спросила а где ваша настя жила я поживу в ее комнатах вместе со мной но на соседней кровати заметила девочка а если настя приедет сбежала подит твоя сестрица милая с каким нибудь мужиком усмехнулась женщина она легко поднялась со стула и направилась к себе не обращая внимания на вытянутое лицо Маши. «Нет», — произнесла девочка, сжав кулаки. Астра закатила глаза. Ведь ей это хорошо было известно. Капельки будут действовать весь остаток дня. А сегодня эта жаба может наговорить кучу гадости, девочке. Рионе решила взять все это в свои руки. «Маша, не переживай. У твоей тети сейчас кризис. Видишь, она не в себе». Девочка не поверила, что явно читалась на ее лице. Сама посуди, зачем бы ей тебя за каплями посылать? Возраст уже не тот, а с годами мозги у некоторых плавятся. А Настя... Найдется твоя Настя, никуда не денется, — отмахнулась Астра, считая, что с этим она разберется. Чуть позже. В конце концов, у нее получалось неплохо подделывать чужой почерк. Осталось только раздобыть образец письма, выполненный рукой этой самой Насти. Сколько проблем из-за этой средней сестрицы. Сочувствовать ей у Астры не получалось. Возможно, все дело в матери, которая ее-то не бросала, в отличие от старшей дочери. Отец когда-то говорил, что жена решила строить новую жизнь. Сама Астра ему не слишком верила, как и остальным. — Ладно, пойдем, показывай, где я буду спать. — Вы надолго? — Не знаю. Пожала плечами ведьма. Она вообще не собиралась тут задерживаться, но ситуация с порталом вымораживала. Как теперь быть? И почему она не сотворила дубликат и не прихватила его с собой? Потому что не лошадь все носить на себе, а спешные сборы еще никого до добра не доводили. Вечер прошел вполне сносный, и даже как-то странно, На столе Маши Рионе усмотрела маленький снимок обеих сестер. Это натолкнуло на мысль, что в семье наверняка есть такие же изображения матери. В том, что Леонида Орлова и есть ее мать, Астра больше не сомневалась. Снимков нашлось немало. Тетка призналась, что ей удалось выкинуть некоторые из них. Но девчонки были начеку и спрятали так, что родственница решила больше не искать.